Глава 14. т ы р Как только мы приземляемся, Майя, махнув рукой, уходит в скольжение. Чтобы поспеть за девушкой, применяю эту же способность и следую за ней. По какой-то причине Майя предпочитает не бежать по крышам, а наоборот старается передвигаться узкими переулками, будто боится слежки, что мне кажется немного странным. За пять минут мы оказываемся в юго-западной части города, почти на окраине. Вблизи грузового порта. И девушка выходит из скольжения, переходя на шаг. У меня поднимается желание развернуть Маю и задать ей несколько довольно жестких вопросов об ее появлении, об этой спешке, которая внезапно прекратилась и еще о многом. Но вместо этого подстраиваюсь под ее шаг и спрашиваю нейтральным тоном: Ты быстро обернулась с северных морских рубежей. Как дела у твоего отца? Сильно переживает. А девушка даже сбилась шага, потом улыбнулась и махнула рукой, как о чем-то несущественном. Отца я еще утром навестила, у него все хорошо. Переживает, конечно, но он у меня понимающий и не просит запереться и спрятаться. К тому же это официально о на н сокрушительном. По факту же его давно перевели на протуберанец, а этот корабль патрулирует окрестности Сальсовых островов, что всего в пятидесяти милях от Велфлиеса, так что я быстро обернулась. Что-то я вообще перестал понимать, что происходит, потому как пока бежали с а м о й п р а в д о п о д о б н о й у меня была версия, что с ее отцом что-то случилось, и именно поэтому ей понадобилась моя помощь, хотя почему именно моя все равно было совершенно непонятно. Рассказывай, с трудом сдерживая раздражение, произношу как можно спокойнее. Черт, я и правда хотел посмотреть за переговорами. К тому же не успел узнать последние новости о расследовании. Нет, мне, конечно, приятно нахождение Майи рядом, но сейчас кажется, что плата за ее общество неоправданно высока. Следственная группа. Тут она замялась. Нет, так будет непонятно. Тряхнув головой, Майя поправила челку. Начну с того момента, как вы вчера ушли. Довольно сжато емкими фразами девушка поведала мне о своих вчерашних похождениях. О том, как следователи при помощи Занкхема и Нейна вышли на группу Эшена, которая обеспечивала угон самолета. Как совместно третья ладонь спецназ п е р е в е р т ы ш е й и Майя захватили террористов. Причем девушка рыцарь была очень недовольна проведенной операцией. Даже боевые группы монастырей и те не умеют работать с рейгами, а спецназе о б о р о т н и вообще лучше промолчать. В голосе девушки мелькает легкое раздражение. Вот зачем стрелять в тех, кто находится под действием шока р е й г а Я же все разъяснила, показала на примере даже. Затем прошла с ь первой, выключила самых опасных, чтобы взять этих тварей живыми. А итог: семь трупов и один колека. У обездвиженного мной главаря группы Эшена случилась мышечная конвульсия под шоком, и ему отстрелили руку по плечо. Причем зарядом серебром отстрелили, он до сих пор в коме. Капитан спецназа уверял потом, что это произошло совершенно инстинктивно. Оказывается, пока я дрых без задних ног, Майя, третья ладони кураторы не сидели, с л о ж а руки, а п а х а л и в поте лица. К примеру, Нейн и с л е д о в а т е л и Вилфлиеса работали всю ночь и утро. Не зря, кстати, вкалывали, раскрутили несколько довольно запутанных клубков и начали дергать за ниточки. Кажется, заметая следы, особенно столь радикально, как падением самолета. э ш е н допустил критическую ошибку, ошибку, которую люди подобные з а н г х е м у способны использовать на все сто. От осознания этой возможности даже в состоянии проекции у меня потеплели руки. Рассказ Майи продолжался, из него я узнал о других разработках следствия. Их начало шло непосредственно от теракта, а завербованных путем шантажа или угроз родным сотрудниках технических служб? обеспечивающих жизнедеятельность ш т а б а р и з в а О том, как все эти нити следствия оборвались, так как были идеально зачищены. Из ее слов мне стало понятно, не п р и б у д ь т третья ладонь столь оперативно, то почти гарантированно расследование зашло бы в полнейший тупик. Прервав рассказ, девушка резко ускорилась и буквально взлетела на крышу одного из офисных зданий старого порта. Догнал ее без труда и встал рядом у самого ограждения. Одна из неявных зацепок привела нас сюда. Майя указывает на старый, изрядно обветшавший складской комплекс, предназначенный под снос, где уже почти начита постройка пары новых зданий. По нашим данным, здесь должна состояться встреча глав двух мусорных кланов и з к о а ч ь ч и х родов на повестке дня этих переговоров дележка сфер влияния к р ы с и н ы х кланов. Причем тут кошки? – вырывается у меня после ее слов. Та группа, что угоняла самолет. Должна была нанести удар и уничтожить переговорщиков. Инициатива этого удара исходит не от местных. Они не в курсе этой встречи. а н е посредственно о т э ш е н а И то, что группа исполнителей нами была зачищена, не факт, что помешает планам этого клана. Вполне могут прислать других. Мистер Оллер считает, что положение крыс в Вилфлиесе очень шаткое, на грани полной катастрофы. И если они будут медлить, то потеряют влияние в столице практически полностью. Кто такой этот мистер Алир? Задаю встречный вопрос. Куратор от наследника по криминальной жизни Вилфлиеса. Как о чем-то несущественном вскользь отвечает девушка. Если вы хотите, я могу вас с ним познакомить. Он тут рядом, кстати. Командует операцией? Ничего себе серьезность подхода у наследника, если у него есть подобный человек в ближайшем окружении. Консультирует. Главным последствием со стороны замка назначен мистер Тунг. Почему не Рок? У него и так дел не в п р о в о р о т с нами. Улыбается немного виновата Майя, будто ей совсем чуть-чуть стыдно за несогласованные действия Рейга в городе. Занкхен тоже рядом. Нет, не созидающего ни его людей нет поблизости. Прежде чем успеваю задать вопрос, девушка поясняет: Нейн высказал предположение, что к нападению может быть привлечен темный адепт. Чтобы его не с п у г н у т ь сенсы решили держаться подальше, так как нам неизвестны способности этой ветви темных. А раз их никто не мог поймать многие века, то вполне вероятно, у них очень развито чутье на сильных и обученных одаренных. Это только предположение, но решили не рисковать. И мы с тобой здесь для того, чтобы делаю паузу, позволяя девушке заполнить ее. Когда все завертится, подключится спецназ, который вызовут анонимно. Начнется дикая п а л ь б а Я обследовал этот комплекс зданий. Отсюда есть два неявных выхода. Их мы с вами и перекроем, перекроем и отследим тех, кто по ним будет уходить. Почему позвала именно меня? И не легче ли было бы вообще собрать толпу рейгов и перекрыть все наглухо? К тому же многим рыцарям это прочистило бы голову и дало чувство причастности к расследованию. Нелегче, тяжело вздыхает Майя. в ы х о д о всего два, и там протиснется по одному человеку в минуту или пара перевертышей не больше. Так что двоих рыцарей хватит. Да и кого я могла позвать, кроме вас? Галея? Он хорош, когда дело можно обдумать и подойти к нему обстоятельно, но теряется, когда приходится принимать мгновенные решения. Крикс? Ну уж нет, точно нет. Вот и остались только вы. Впрочем, будь даже выбор р а в н о ц е н н ы м я бы все равно предпочла рядом вас, чем кого-либо еще. Отвернувшись, как-то тихо завершила она, затем встрепенулась. Что же касается привести толпу рыцарей и все перекрыть, то есть, как говорит мастер з а н г х э м небольшой нюанс. От ее тона я не произвольно напрягся. Те версии, которые выдвинули местные следователи, не устроили Нейна. Он считает их дословно притянутыми за уши. По его мнению, настолько эффективный теракт стал возможен только при условии помощи кого-то изнутри. Но разве тех персонал? Это и не есть то самое изнутри. Нет, в некоторые помещения техники не имели доступа в принципе. Мы там сами даже полы мыли. Там не было чужих, не могло быть. Только члены Ризва меня передернуло от нехорошего предположения. Нет, не только, но те люди, которые заходили в закрытую зону, абсолютно вне подозрений. Абсолютно? Мистер р о к а х ё о н г а н т у ч о н г к примеру, пояснила Майя. Тем более этим утром я обратила внимание, что некоторые рыцари на встрече стараются не обнажать клинки, держат их в ножнах, возможно, скрывают ржавчину. Тут она взмахнула руками. Нет, я не верю, что кто-то осознанно предал, но их могли использовать в темную или такой же шантаж родными, как и с техниками. Это более чем плохо вырвалось у меня. Это не более чем предположение. Тут же вставляет Майя. Просто, когда оно исходит от одаренного сталантом следователя, к нему все же стоит прислушаться и принять к сведению. А теперь пойдемте, я покажу место действия. Начаться может в любой момент. Одна сторона переговоров уже на месте. Один вопрос, да. Почему выбор только из меня, Крикса и Галея? Так в столице нет больше рыцарей третьего уровня, кроме Унгара, который отстранился от расследования, Деменска, да которого не видели в городе уже два дня. Менск, понятно. Не думаю, что Майя в таком вопросе обратилась бы к главе масок. Но при чем тут третий уровень? И тут до меня начало доходить. Скорее всего, операция планируется с захватом исполнителей э ш е н а живыми, то есть желательно привлечь для ее реализации рейгов со способностью шокирующего меча. Обычно этот навык выдается изломом на третьем уровне. Исключение же подобные мне, когда шок приобретается на втором левеле, довольно редки. Не будет же Мая бегать и спрашивать каждого рыцаря излома, есть у него эта способность или нет. А про меня она думает, что я уже третий из-за моего увеличенного по сравнению с другими запаса праны. К тому же точно знает, что способность шока у меня есть, так как видела последствия его применения на детском насильнике. Да и девушка кажется не кривила душой, говоря, что предпочла бы рядом именно меня, а не кого-либо другого. Пока мне не ясна причина подобного ее отношения к моей персоне. Точнее предположить можно и даже несколько вариантов, но не могу понять, какое из предположений или их совокупности верно. Ясно, киваю на ее пояснение. Я понял. Что дальше? Вначале я хотел а познакомить вас с оперативной группой и выделить вам рацию. Отвечает Майя. Не вариант со знакомством. Отрицательно мотаю головой. Я без маскировки и тут же поясняю. Мой костюм в сушке, пришлось его чистить, а запасного у меня нет. Тогда будет сложнее. Девушка замерла на секунду, затем тряхнула головой и продолжила. Придумаем что-нибудь на месте, пойдемте. Сказав это, Майя сорвалась в скольжение, и я последовал за ней. Грузовой порт мне знаком, но это знакомство далеко не полное. Слишком большая территория, несколько квадратных километров. Очень много зданий контейнерных стоянок, техники, терминалов и прочего. К примеру, тому району, в который следует девушка, я ранее не уделял внимания. Обычно здесь слишком многолюдно, что противоречило моим требованиям к месту для тренировок. Вот и обходил эту область стороной. Нам сюда. Взмахнув рукой, Майя направилась к стоянке большегрузов, что расположилась у южного въезда в порт. з а а с ф а л ь т и р о в а н н о е п р о с т р а н с т в о на котором без труда могло бы разместиться как минимум полсотни фур, сегодня было почти пустым. Всего девять машин ожидали разрешения на погрузку. При этом все грузовики, будто стесняясь общества своих собратьев, расположились как можно дальше друг от друга. К одному из таких б о л ь ш е грузов, на который был загружен типичный морской контейнер, не выходя из у з л о м а и подошла Майя. Оперативная группа находится внутри. Сказав это, девушка просочилась сквозь металл. н а в и т о правда, обычный сорокафутовый контейнер для морских перевозок, внешне ничем не отличающийся от тысяч подобных, которыми территория порта буквально забита, даже надписи и наклейки на нем от самых распространенных и узнаваемых перевозчиков. Обошел грузовик по кругу, с первого даже придирчивого взгляда ничего необычного в нем не обнаружил. Фура как фура. Даже водитель, и тот вел себя как обычный дальнобойщик, сидел в кабине в немного з а с а л е н н о й спецовке и что-то ел, якобы не обращая внимания на все окружающее. Его вид был настолько привычный, что не вызывал ни малейших подозрений. Только при повторном обходе отметил некоторые детали, на которые точно никогда не обратил бы внимания, не зная точно, что ищу. Завершив второй круг, Глубоков вздохнул и просочился сквозь металл внутри контейнера. Железо его стенок было обклеено толстой пористой ребристой резиной для повышения шумоизоляции, и это работало, так как находясь снаружи, я не слышал ни звука, хотя внутри кипела работа. Помимо Май и в этом своеобразном передвижном оперативном штабе находились еще шесть человек. Четверо сидели за аппаратурой видео и аудионаблюдения, которой было немало. Еще двое явно из начальства, судя по отличным костюмам. Майя уже вышла из излома и как раз обратилась к одному из начальников. Капитан Шураги, не могли бы вы мне подарить рацию? У вас же есть уже одна, миледи. Удивленно наклонив голову, спросил низкого роста жилистый азиат с небольшим шрамом над левой бровью. Шураги немного гневно отреагировал на этот вопрос. Второй начальник, сухопарый перевёртыш, который похоже одевался в одном отелье с куратором Рейгов, просто подарили д и р а ц и ю Слушаюсь. Тут же отреагировал на этот приказ капитан и, наклонившись, открыл один из многочисленных металлических ящиков, откуда и достал запрошенный девушкой прибор. Включив рацию, Шураги точными привычными движениями провел настройку, проверил дешифратор и удостоверившись, что все работает нормально, протянул переговорное устройство Майе. Пожалуйста, миледи. Капитан Шураги. Вздохнув, девушка на миг прикрыла глаза, а затем, стараясь говорить как можно спокойнее, продолжила: "Это подарок". Капитан удивленно поднял бровь. Видимо, он был не в курсе специфики рыцарей злома, когда дело касалось тех вещей, которые мы можем забрать с собой в проекцию. Поэтому настойчивость девушки в плане именно подарка была ему непонятна, отчего он просто не сообразил, что от него хотят. Да подарит и рацию, леди. Рявкнул на него обрати. Расход служебного инвентаря с п и ш е ш ь на мой приказ. Да, конечно, мастер Алир. Облегченно вздохнул Шураги и протянул девушке прибор. Миледи, прошу, это подарок. Майя взяла из его рук рацию и повесила себе на пояс рядом с точно такой же. Леди Майя, кивнув капитану, обратился к девушке рыцарю-куратора дома на холме. Насколько я понимаю, вы привели подмогу. Да, о д н о с л о ж н о ответила на этот вопрос Майя, но затем все же добавила: "Нам поможет мастер маэстро. Он сейчас стоит рядом в Изломе". От этих слов все находящиеся в мобильном штабе изрядно напряглись. И я их понимаю. Трудно привыкнуть к мысли, что рядом может находиться кто-то невидимый и неощутимый, кто наблюдает за тобой без твоего ведома. Вот вроде рыцари Излома уже привычно в этом мире. Но тем не менее п о д о б н а я р е а к ц и я оперативников вполне ч е л о в е ч н а Сэр маэстро произнес в воздух мистер Алир. Вас не затруднит проявиться в реальности. Он не может. Тут же за меня отвечает Майя. Мастер без маскировки, и его появление на людях крайне нежелательно. Я сама проведу для маэстро подробный инструктаж. Хорошо, кивнул мистер Алир и п о ч е с а в подбородок, посмотрел девушке в глаза. Мы предполагаем нападение Эшена на место переговоров. И зная нравы преступного мира, должен предупредить вас. Он на секунду задумался, подбирая слова. Будет нападение, будет бой, демонстративная акция устрашения, как можно более жуткая и кровавая кара за попытку выселить крысы з с т о л и ц ы Я знаю, что вам, р ы ц а р я м Излома, вполне по силам не допустить мясорубки, выведя из строя все угрозы. По силам, да. Но для успеха нашей операции нужно, чтобы нападение состоялось и было успешным. Напоминаю, основная цель не захватить исполнителей Эшена, а проследить за их отходом, выйти на их базу или на руководство. То есть вы не должны вмешиваться даже, когда рядом будут убивать. Вы должны будете сдержаться. Как меня предупредил коллега Рок, ваши мечи могут помешать вам просто смотреть, как убивают других. Поэтому настоятельно рекомендую держаться на расстоянии от здания, в котором запланированы переговоры, и следить только за путями отхода. Повторяю, как бы ни сложилась ситуация, сколько бы жертв ни было, вы не должны вмешиваться. Ваша цель слежения, слежения и ничего более. К тому же могу уверить вас, на этой встрече нет невинных. Каждый, кто придет сегодня на эти переговоры, отпетый рецидивист. У многих из них руки п о л о к о т ь в крови. Я могу предоставить вам доступ к их д о с ь е чтобы вы могли удостовериться в моих словах. Правда, сейчас для этого не лучший момент, но после операции в любое удобное вам время. Мы справимся. Немного побледнев, за нас двоих отвечает Майя. Если это необходимо, чтобы выйти на истинных убийц Аманды, Крааса, Томаса и Андре. К тому же, если город станет чище на пару десятков отпетых мразей, то лично для меня так даже лучше. Подобный прагматизм девушки был мне по душе, но я не знал, как отреагирует на ситуацию чистота. Пока белоснежный к л и н о к молчал и никак не проявлял себя, но в любой момент это может измениться. Поэтому, как бы мне ни хотелось посмотреть на нападение Эшна поближе, так сказать, из первых рядов. Правильнее все же будет последовать совету куратора и не лезть на передовую, а то как потащит меня выкидзаси на подвиги, тут и придет конец всей операции. Насколько я понимаю, подобные зацепки с выходом на тайный клан крыс большая редкость, и раскрутить эту ситуацию надо на полную, иначе неизвестно появится ли еще одна ведущая к ним нить следствия или нет. По сему берем свое любопытство и прячем куда подальше. Ваша уверенность, леди, меня радует. Кивнул в ответ на слова Майи мистер Алир. Пока есть немного времени, все же повторю некоторые детали. Мы перекроем основные пути, оставив только два. Те два лаза, о которых мы бы никак не узнали без вашей помощи, леди Майя. Встреча кошачих ь переговорщиков происходит в новом строящемся здании профсоюза докеров. Официально стройка далека от завершения, но коммуникации и первый этаж почти готовы. Куратор наклонился над ноутбуком и вывел на экран схему здания. По нашим данным, основное действие произойдет вот здесь. Указательный палец м и с т е р а Алира обозначает небольшой зал на изображении. Охрана плотно перекрывает все подходы. Куратор показывает пути движения патрулей мусорной мафии. Более 30 боевиков от двух группировок. Чтобы прорваться через такой к о р д о н и устранить переговорщиков, надо устроить небольшую войну. Но следователь т р е т ь й ладони наинуверен нападение состоится. До этого он ни разу не ошибся в своих выводах. Куратору преступного мира явно не очень по душе столь плотное сотрудничество с клирикалами, но, тем не менее, он понимает, что сенсы монастырей более чем полезные помощники. Спецназ, который будет вызван свидетелями, не в курсе предстоящей операции. Увы, мы не можем гарантировать отсутствие утечек оттуда. Да и вообще, зная о коварстве и подлости Эшена, на данный момент мы не можем привлечь к истинному расследованию теракта много людей. Любая, даже малейшая течь, и крысы забьются в такую нору, из которой мы их уже никогда не выкурим. А подобный сценарий нам точно не нужен. Мистер Оллир вновь потёр подбородок и сосредоточил внимание на девушке. После того, как прибудет спецназ, мои оперативники перекроют основные пути отхода, а таких в с т р о я в ш е м с я здании много, так как оно изначально, судя по всему, планировалось как штаб мафии. Если кто-то воспользуется ими, эти личности наша забота. На вас, рыцарях излома, те лазейки, о которых никто не знает. Это старые коммуникации. Их нет ни на одном из планов порта. Тем не менее, созидающий з а н г х э м посмотрев на подробную карту, уверенно очертил две зоны, проверив которые леди Майя и нашла два незадокументированных выхода. Напоминаю применять силу только в крайнем случае и ни в коем разе не убивать. Если угроза потери цели будет слишком велика, то обездвижьте ее и вызовите нас. Слежение за... договорить да свою мысль куратор не успел. Один из операторов наблюдения внезапно вскинул руку и о т р а п о р т о в а л Вторая сторона прибыла. Что ж, мистер Оллер напрягся, напомнив мне чем-то готовящуюся к прыжку рысь. Начинаем. Леди Майя, сэр м а э с т р а вам следует занять свои места. Хорошо. Ответив с т о л ь о д н о с л о ж н о девушка тут же переместилась в излом. Рейк. Мастер, обратилась ко мне Майя. Нам следует поторопиться. Я вам все покажу. Я готов. Пользуясь способностью проекций, мы прошли сквозь тонкие стены контейнера и вышли на стоянку. Отмеченные з а н г х е м о м выходы находятся в разных точках. Произнеся это, Майя ушла в скольжение, я тут же последовал за ней, не отставая. Я вам покажу обе. Вот вроде порт очень большой. Обычный человек его не обойдет и за день. Да даже чтобы просто пересечь его поперек, обывателю потребуется больше часа быстрого шага. Но для р е й г о в подобные расстояния дело десятков секунд не более. В начале девушка направилась на юго-запад. В скольжении мы покинули портовую территорию, перепрыгнув через высокий металлический забор. Здесь город заканчивался и начиналась лесопарковая прибрежная зона, своеобразный мини-заповедник, ухоженный лесной массив без дорожек и даже тропинок, зеленые легкие в и л ф л и е с а как называли это место столичные чиновники. По поведению Майи мне было ясно, что она ориентируется тут с большим трудом. Пару раз девушка замирала, будто вспоминая, куда идти. Но несмотря на подобные редкие замешательства, не прошло и пары минут, как мы покинули оперативный штаб, все же прибыли на нужное место. Склон невысокого холма, рядом с которым бежит узкий и быстрый ручей. Первая точка. Ладонь Майи указывает на старый закрытый ржавой решеткой канализационный слив. Раньше еще в середине прошлого века сюда стекались отходы порта. Уже лет сорок слив закрыт, так как построили новые очистные сооружения. Я проверил: а по заброшенным коммуникациям до сюда можно добраться из того здания, в котором происходят переговоры. Приблизившись к месту, осмотрел слив внимательнее. Каменная кладка, арочный свод, а не привычная труба — так строили в начале прошлого века. Невысокий человек спокойно пройдет по этой канализации только слегка наклонив голову. Ржавая решетка с небольшой дверцей, перекрывающая выход, несмотря на свою древность, вполне надежна. Даже р ж а в ч и н е трудно справиться с прутьями толщиной в большой палец. Раньше строили на совесть, на века. Массивный, покрытый красноватым налетом а м б а р н ы й замок на дверце, казалось, никто не открывал как минимум пару десятилетий. Если кто-то решит воспользоваться этим отходом, то ему без пилы по металлу трудно придется. Здесь совершенно безлюдно. С любопытством наблюдая за моим осмотром, произносит Майя. Решетку можно даже взорвать. Если заряд будет невелик, то никто не услышит. До ближайшего шоссе н а п р я м и к по лесу около четырех километров. Идеальное место для незаметного отхода. Согласен. Если она права и здесь не слишком популярное для прогулок место, то можно и взорвать. Правда, есть и куда менее радикальные методы. Ко второму выходу Майя явно боится не успеть, хотя пока вроде все тихо. Тем не менее, возможно, она не зря на нервах, так как нападение э ш и н а может начаться в любой момент. Показывай. Вновь скольжение. Но в этот раз Майя ведет меня в другой конец грузового порта, в сторону офисного центра. где расположены здания администрации и многочисленных фирм. В отличие от пустынной лесопарковой зоны здесь многолюдно: клерки, чиновники, докер, ы грузчики, водители и сотни клиентов. Гудящий в непрерывном рабочем ритме людской муравейник. Девушка в этот раз явно отлично помнила, куда идти, поэтому пошла напрямую через стены, полы и перекрытия. Наблюдая за Май, отметил, что в плане проходов через материальные объекты она изрядно уступает мне. Ей это давалось куда труднее, да и сам процесс занимал намного больше времени, нежели у меня. Тем не менее мы довольно быстро оказались в подвальных помещениях главного административного здания порта. Темный, едва освещенный редкими лампами технический коридор. Вряд ли сюда кто-то часто заходит. разве что сотрудники технических служб да и то очень редко, судя по толстому слою пыли на распределительных щитках. Второй выход здесь, говорит Майя, остановившись около небольшой металлической дверцы, на которой наклеен старый, пожелтевший от времени плакат с весьма фривольным изображением. Если кто-то воспользуется этим путем, то постарается, поднявшись наверх, затеряться в толпе. Логично выводы девушки и правда вполне закономерны. У нас немного времени. Начаться может в любой момент. Моя словно стесняется своей торопливости. Мне нужно передать вам рацию. Она настроена на волну оперативного штаба. И нам следует определиться, кто из нас за каким выходом будет наблюдать. Задумавшись на несколько секунд, отвечаю: я бы выбрал лесной выход. Сам не знаю почему. Добавляю к этим словам, будто оправдываясь. Мой второй клинок обладает некоторыми специфичными свойствами. Поэтому мне удобнее безлюдное место. Кто знает, вдруг отступающие крысы возьмут заложников. Уверен, частота потащит меня их освобождать, и тогда основная цель всей операции будет провалена. Шанс подобного исхода не очень велик, но возможен, и лучше подстраховаться. Хорошо, отвечает Майя. Ей явно любопытно, о каких это свойствах я упомянул, но она сдерживает рвущиеся вопросы. Так как тема духовных мечей это не то, о чем принято расспрашивать в нашей среде, тогда я оставлю вам рацию здесь. Сказав это, девушка выходит из излома. Рейк. Проявившись в материальном мире, она снимает одну из раций со своего пояса и кладет ее на пол, после чего вновь переходит в проекцию. Рейк. Я помню, что вы без маскировки, поэтому выйду на пару минут, поднявшись наверх. И да, чуть не забыла. Я дарю вам эту рацию, мастер-маэстро. Договорив, девушка удаляется по коридору, а затем проходит сквозь стену, оставляя меня одного. Тем не менее, выходить из излома не тороплюсь. Чёртова паранойя, будь она неладна. Нет, Майе я доверяю, но зная об этом месте, кто-то иной, осведомлённый об операции, мог оставить здесь скрытые камеры. Поэтому трачу какое-то время, чтобы обследовать коридор. К моему облегчению ничего не нахожу, что намекает на то, что люди герцога и вправду, возможно, готовы играть с нами рейгами в открытую. н а м и г появляюсь в реальности и забираю рацию, так как это официальный подарок, т о излом ничего не имеет против. Видимо, я потратил на поиски камер почти две отведенные минуты, потому только перешел в проекцию, как силуэт Майи просочился сквозь стену. В ы готовы, маэстро? – спрашивает девушка. В ее движениях прослеживается небольшая нервозность. Да, готов. Забыла. Хлопнув себя полбу, произносит Майя. Способность шокового меча работает на перевертышах не так, как на обычных людях. Если простого человека шок обездвиживает подобно стазису, то реакция о б р а т н е й на него иная. Их будто бьет сильным разрядом тока. У них возможны спазмы мышц и отходят они от последствий удара очень быстро, всего за пару минут. Спасибо, учу. т Это и правда важная информация, которая может пригодиться. Тогда, да, я пойду з а й м у с в о ю точку. п о д б а д р и в а ю щ е кивнув, ухожу сквозь стену. Хотелось поддержать девушку, подбодрить, но время и правда не ждет и мне следует поторопиться. Едва выхожу на открытое пространство, как тут же ускоряюсь и не проходит и минуты, как я добегаю до знакомого уже холма. Прибыв на место, осматриваюсь в этот раз более внимательно, в том числе изучаю сам сток, пройдя по нему метров пятьдесят, но ничего не найдя, возвращаюсь к выходу. Немного подумав, запрыгиваю на самое высокое дерево, с его верхушки отлично виден арочный свод и решетка. К тому же я надеялся с высоты разглядеть строящееся здание профсоюза докеров, но в этом мои надежды не оправдались. Постройка оказалась скрыта от моего взора многочисленными складами. Сменив несколько позиций, так и не нашел то й с к о т о р о й мог бы одновременно видеть и канализационный сток и интересующие меня здания. Так что пришлось вернуться на верхушку уже знакомого дерева. Поудобнее пристроившись на тоненькой веточке, принялся за наблюдение. Секунды складывались в минуты, которые казалось тянулись будто желе, а ничего не происходило. Через пять минут я начал нервничать. На исходе десяти минут ожидания уже почти уверился в том, что следователи и Нейн ошиблись, и никакой акции устрашения Эшен проводить не будет. С другой стороны, переговоры преступных кланов дело точно не минутное, и они могут затянуться до глубокой ночи. Следовательно, и нападение на переговорщиков не обязательно должно пройти в первые минуты после прибытия обеих сторон на место встречи. Только эта мысль держала меня на месте. А то так и прорвался выйти из проекции и по р а ц и и уточнить диспозицию. Только для этого пришлось бы на какое-то время прервать наблюдение, что было бы все же не очень умным поступком. Если все сорвется, то Майя меня предупредит. А пока она не появилась, следует сидеть на месте и ждать. Все же я не юноша горячий, который в угоду собственному нетерпению покинет наблюдательный пост, чтобы самому посмотреть поближе. Точнее, любопытство есть и у меня, но прекрасно понимаю, что порученное дело не пустая профанация, и от моего поведения может зависеть успех или неудача основной операции. По сути, единственные зацепки, как найти Эшен, что у нас есть. Минуты идут, прано утекает. Интересно, это у меня запас почти полный, а вот у Майи, она же сегодня успела отца навестить и вообще явно провела в зломе немало времени. У нее хватит энергозапаса, если ожидание продлится еще дольше. Хорошо, что у моей проекции есть часы, а то субъективно мне уже казалось, что прошло часов пять, хотя стрелки четко отмерили всего пятнадцать минут с того момента, как занял позицию на верхушке дерева. Резкие сухие отдаленные звуки выстрелов прозвучали так неожиданно, что я непременно н а в е р н у л с я бы с высоты, не находясь в изломе. Одиночные выстрелы очень быстро переросли в стрекот автоматных очередей, за которыми почти сразу последовали разрывы г р а н а т или иной взрывчатки. Пять минут звуки боя все нарастали по интенсивности, и уже послышался вой полицейских сирен. Почти тут же к стрекоту очередей прибавилось г у л к о е ухани п о м п о в ы х ружей спецназа и громкие хлопки крупнокалиберных снайперских винтовок. Невидимый мне бой перешел в позиционную фазу. Уверен, где-то там кричат раненые и умирающие, и очень хорошо, что я этого не слышу. Может, по этой причине молчит и чистота. Белоснежный меч не требует от меня вмешаться, не жжет руку, чтобы я нёсся, сломя голову и спасал кого-то. з в у в а н и й полицейских сирен становилось все больше. Такое впечатление, что к месту перестрелки стягиваются почти все дежурные машины. Стрельба стала еще ожесточеннее. Видимо, мистер Аллер был прав. И все скатилось в кровавую мясорубку городского боя. Я видел подобные столкновения не один раз, и сейчас даже рад, что нахожусь достаточно далеко от места действия. м и м о л е т н о е желание приблизиться и посмотреть пропало почти сразу, как появилось. Ну уж нет, у меня нет никакого желания смотреть на то, как люди убивают друг друга. С начала перестрелки прошло не более десяти минут, стрельба была еще в самом разгаре. Как неожиданно для меня в темноте канализационного хода появилась человеческая тень. Подойдя к решетке, незнакомец просунул ладонь сквозь прутья и вставил ключ в ржавый замок. Это был обычный, мало примечательный человек в спецовке технической службы обслуживания порта. Не высокий и не ни низкий, не ни толстый и не худой, на вид ему было около тридцати. Благодаря своей и с к р е с е н с а я без труда определил, что передо мной перевертыш. Пару раз д е р н у в ключ, оборотень тихо выматерился сквозь зубы, но не растерялся. Достав из своей сумки шприц, он прыснул в замочную скважину какую-то жидкость, подождал секунд двадцать, а затем без труда открыл замок и вышел через решетчатую дверь. После чего он закрыл ее и протер замок. Затем п е р е в е р т ы ш о г л я д е л с я развернулся в сторону доносившихся из порта звуков боя и кивнул каким-то с в о и м мыслям. После чего будто ни в чем не бывало. Он поправил наплечную сумку и пошел вдоль ручья по его течению. Со стороны могло показаться, что человек просто прогуливается по лесу, но я заметил, как иногда он характерно водил носом и якобы невзначай оглядывался. Пройдя в неторопливом ритме метров триста, оборотень перешел на бег и устремился в сторону побережья. Пришлось и мне последовать за ним. Деревья в этой части леса росли достаточно плотно, чтобы я, пользуясь своими возможностями, не опускался на землю, прыгая с одной вершины на другую. Через три минуты обротень о выбежал на каменистый океанский берег. Еще раз оглянулся, прислушался и побежал вдоль линии прибоя. Так как лес не доходил до берега, то мне пришлось спрыгнуть вниз и последовать за ним. п е р е в е р т ы ш бежал недолго. Меньше километра до груды камней, которые будто кто-то специально свалил в одном месте. Добежав до этой точки, незнакомец скинул сумку и, наклонившись над грудой, начал ее раскидывать. И то, что он достал из-под камней, мне очень не понравилось. Это был комплект из гидрокостюма, маски, ласт и воздушных баллонов. Черт! Если он погрузится под воду, то мне его будет не отследить. Тот, кто планировал со стороны к р ы с операцию отхода... Кажется, предусмотрел и возможность слежки Рейгов, придумав отличный контрход. Невольно я даже зауважал подобного противника. Но что же мне делать? Дать ему одеться в гидрокостюм и потом искать его вдоль побережья? А если на дне у берега его ждет двигательная гондола и он всплывет в километрах десяти отсюда? Нет, не вариант. Слишком велик шанс, что он уйдет. Похоже, придется действовать по запасному сценарию. Слово покидает ножны. н а п а д а т е л е й нет? С этой мыслью подхожу поближе к п е р е в е р т у ш у который уже начал раздеваться. Активация шока. Мне остается до о б о р о т н я всего десяток шагов, как он замирает. Его спина напрягается, и он резко оборачивается, будто что-то почувствовал. Замираю от неожиданности. Нет б р е д Не может никто, кроме сенсов высокого ранга, почувствовать рейговы з л о м е У него, наверное, просто нервы расшалились. Делаю шаг вперед, и тут же лицо п е р е в е р т ы ш а м е н я е т с я из безразличного превращаясь в восковую маску. Миг, и он резко с ж и м а е т челюсти, скольжение, шоковый меч. Мне потребовалось меньше секунды, и я все равно опоздал. Слово поразило уже умирающего. Характерная пена на губах оборотня. Десять секунд, и все кончено. Рядом со мной на п р и б р е ж н о й г а л ь к е лежит полуголый труп. Почему он самоубился? Не мог же он видеть меня?